Глава 19. Третий при прощании проникновенно заглянул Юля в глаза и выразился в том духе, что более приятной прогулки в столь интересной компании у него давно не было. Врал, конечно, решила девушка, однако ответными благодарностями поделилась. Радость от успешного завершения дела дарила ощущение крыльев за спиной, и, кажется, с благодарностью Юля переборщила. Потому как Харт удивлённо вскинул брови, кинул на неё озадаченный взгляд, пришлось срочно закругляться, пожелала приятного вечера и удалилась. Совёнок за спиной пританцовывал от нетерпения. Ну что, накинул сон, стоило закрыть дверь. Всё в порядке, пробирку отдала, пирата возвращать не надо, отчиталась она, и Аль, издав восторженный возглас, заскакал на радостях по гостиной. Юля продержалась в стороне секунды 3. Умывшись, они рухнули вдвоём на диван. Мы ведь его никому не отдадим, вдруг спросил Савёнок. Боюсь не отдать, не получится, ответил четвёртый. Юля подскочила, с ужасом смотря на стоящего на пороге классной комнаты его высочество. В руках он держал Нутилуса, почёсывая брюшко, впавшему в нирвану от ласки зверьку. Юлини равносглотнонула. Госпожа Ассара, от официального тона, желудок сжался, и девушке стало нехорошо. "Думаю, к вашему обучению стоит добавить уроки по законам Асмоса. Тогда вы были бы в курсе, что содержание на Тилусе карается до 3 лет рудников". "3 лет". Юли вела подумала о том, что обычных тюрем у них нет, раз всех преступников отправляют на рудники. Что же, у нее будет еще шанс проверить условия местных исправительных работ на собственной шкуре. И кажется, сегодня третий с четвертым поменялись местами. Харт был сама любезность на прогулке, забыв про обычный официоз, зато от фельярга так и тянуло холодом. Этот застывший взгляд и точно высеченное из мрамора лицо вызывали желание испариться. Я беру полную ответственность на себя». Аль встал перед братом. Юле были видны его расправленные плечи, бесстрашно вздернутая голова, упрямо сжатые кулаки. Кажется, кто-то решился на прямое противостояние с братом. «Возьмешь», — согласился четвертый, и Юля тут же возмутилась. «У вас и несовершеннолетних на рудники отправляют». «При чем здесь рудники?» — непонимающий переспросил фильярк. — Не знаю, при чем у вас постоянно эти рудники? — начала злиться Юля, как всегда бывало, когда речь заходила о совенке. — Но в этом деле вины Альгара нет. Более того, он хотел спасти вымирающее животное. — Альгар, к себе! — приказал фильярк. Мальчик бросил вопросительный взгляд на Юлю и так кивнула. Недовольный отсылом, совенок медленно, нога за ногу, стал подниматься по лестнице. Быстрее, поторопил четвёртый, дождался, пока наверху хлопнет дверь, и только тогда продолжил. Юлия, шагнул он к ней, навис, подавляя своим не маленьким ростом, и ей пришлось приложить усилия, чтобы остаться на месте. Не хотите рассказать, почему, зайдя к вам перед ужином, ужин, мысленно охнула она. Я нашёл запрещённого в содержании у Нитиуса. Не желаете поделиться? Как вам удалось разжиться этой редкостью? Господин Фаргус уже год ищет подобный экземпляр в пару к самочке. — Нет, — мотнула головой девушка, не желая сдавать ни себя, ни пиратов. — Жаль, — неодобрительно вздохнул четвертый, но настаивать на ответе не стал, как и грозить пытками на допросе. — Тогда, с вашего позволения, я отнесу несостоявшееся тюремное заключение Господину Фаргусу, то есть Фаргусу можно, а мне нельзя, возмутилась про себя Юлия, уловив главное заключение: и рудники отменяются. И не смотрите на меня так, словно я у вас последний ужин отбираю, помурчился его высочество. Я верю, вы не станете использовать Нутилуса для наживы, но не стоит вводить в искушение других. Ах, да, слуги, запоздало сообразила девушка. Вы правы. Не стоит, признала правоту принца. Я договорюсь с господином Фаргусом, чтобы вы смогли навещать Нутиуса, раз вам так дорога эта зверюшка. И на будущее в академию брать живность запрещено. Не подводите себя и меня, Юлия. Постойте, окликнула она его высочество, когда тот уже был на пороге. Юлия облизала пересохшие губы, чувствуя непривычное волнение. И попросила: "Мне нужна ваша помощь. Действительно нужна. С таким суровым законодательством не хочется попадаться на воровстве яблок из чужих садов или что там у них растёт в садах". Четвёртый окинул её странным взглядом, зацепился за губы, потом с усилием отвёл глаза. "И в чём же?" спросил он ровным голосом. И Юли вдруг захотелось скомкать эту ровность, разбить официоз. встряхнуть, вызвать любые эмоции, хотя бы гнев, но выбить безразличие из глаз фильярги. Вы обещали заниматься, пошла она в атаку. И где занятия? Сами говорили: "Мне нужно учиться контролировать вашу магию и блокироваться от эмоций совёнка. С вами занимаются, Юлия, даже если вам кажется, что это не так. Ваша магия по каким-то причинам уснула. причём столь крепкое, что добудиться её не получается, а провоцировать всплеск сильным стрессом, Фильярк прошёлся по Юле хищным взглядом. Не хочется. Впрочем, я не теряю надежду перебороть ваше упрямство. Но провокации всё же были, поняла Юля. И вчера вечером её именно что провоцировали. Еёшкин кот надеялась, что соблазняли, а нет, магию будили. Интересно. А просто секс поможет, представила, как в самый пикантный момент вспыхивает огнём. Зажглась так зажглась, причём вместе с кроватью. "Не теряйте", разрешила она, искренне веря, что собственное упрямство не подведёт и выйдет победителем из этой схватки. А магия, прожила она без неё 26 лет, проживёт и дальше. Она не торопится стать магом, да и магия всё равно проявится. Когда в совёнке проснётся его дар, и будут они по очереди плеваться пламенем, красота, только огнетушитель подносить успевай. Но меня сейчас не столько волнует внутренний огонь, сколько связь с Альгаром. Я знаю, что возможна блокировка, и хотела бы ею овладеть. Блокировка? нахмурился Фильярк, снова оглядел её, но уже изучающе. На столь ранних этапах блокировка не рекомендуется. Но в вашем случае он посмотрел на спящего нотилуса. Она будет полезна. Хорошо, я согласен. Приходите после ужина в удобной одежде. Мысли тут же потекли в иную сторону. Подумалось, что одежда может быть не только удобной, но и привлекательной. Юлия тряхнула головой, прогоняя дурость. Она придёт учиться и точка, а всё остальное, как говорится, от лукавого. Когда четвёртый вошёл в зал предвкушения, где собирались на лёгкий аперитив перед ужином, третий был уже там. Стоял у окна, наслаждаясь закатом, как всегда один, как обычно с бокалом рубинового. Фильерк взял себе белого, подошёл, отсалютовал ему. Третий в ответ едва заметно кивнул. На его лице застыло выражение глубокой задумчивости, и четвёртый забеспокоился, не нащупал ли брат Ниточка очередного заговора или заметил тень провокации. Ты знаешь, что наша Ассара вступила в сговор с такийцами. Более того, передала им некий предмет и обменялась информацией. Не был бы уверен, что она здесь всего лишь 2 дня, заподозрил бы. Третий махнул рукой, осушил наполовину бокал, проговорил с досадой. Эту девчонку можно подозревать бесконечно, как бесконечно ошибаться в своих подозрениях. Уникальное создание. Впервые встречаю столь честный взгляд, без хитросное лицо и такие странные поступки. Ещё и Алгарю покрывает, и он огорчённо поджал губы. Именно что ошибаться, брат, скрыл улыбку четвёртый, ощущая удовлетворение от того, что обошёл Харта на его же поле. То, что у Такицев что-то произошло, Фильерк понял сразу. Юлия, несмотря на ухилле, полностью скрыть тревогу не смогла, и ему с трудом удалось сдержаться и не наброситься на девушку, чтобы вытрясти правду. С сожалением он отпустил её, бледную с искусанными губами, домой. Потом и в комнату к шестому зашёл пораньше, ведомый тревогой. А дальше, увидев Нутилуса, понять правду было несложно, только о том, что Нутилус был осушен, он не знал. Жаль, Господин Фаргус будет огорчен, ему теперь ждать месяцев пять до следующей боевой готовности самца. Фильярк подумал, не намекнуть ли брату, что у этой истории точно будет продолжение, и решил, что не стоит. Он еще не успокоился после того, как узнал, с кем Юля отправилась сегодня в город, зато теперь знает зачем. Мысль, что третьего позвали ради встречи с пиратами – была вкуснее любимого илойского, который специально для него доставляли с материка, и можно было лишь восхищаться смелостью Ассары, прокрутившей такое под носом у Харта. Понимала ли она до конца последствия, вряд ли. Поразительная способность влипать в неприятности и заслуживающую уважения выкручиваться из них. Но насколько проще было бы договориться с мужчиной, на крайней случае, Выпрыл бы обоих для вразумления. А с этой что делать? Не отправлять ее в самом деле в тюрьму. А пороть? Мысли вдруг свернули с призвания Ассары к порядку на более приятные вещи. Если не пороть, а слегка отшлепать. Не удивлен, то есть в курсе. Реплика Харта выдернула из сладкой фантазии. Не поделишься? Фильярк мстительно мотнул головой. Так будет неинтересно, брат. Пари? прищурился третий. Почему бы и нет? пожал плечами Фильерк, думая о том, что это будет занятно, а заодно встряхнёт впавший в зимнюю спячку двор, и предложил: Кто первым догадается о следующих планах, нашей драгоценной Ассары получает право проводить с ней свободное время. Ревнуешь? изогнул бровь Харт, а глаза опасно блеснули. Всего лишь рационально используй своё время, брат, покачал головой Фильярк. Нет смысла нам обоим контролировать и учить Ассуру. Достаточно одного. Этим единственным сегодня буду я, закончил он мысленно, потому как именно к нему обратилась за помощью Юля, и этот факт смирял его с пропуском сегодняшней прогулки. А ты вырос, младший, диктуешь очередность. Хорошо. Пусть пламя будет свидетелем, произнёс брат ритуальную фразу, и Фильярк успел заметить, как блеснули азартом его глаза. Пари было заключено. На ужин они всё же успели, спасибо Зарьяне. Служанка быстро одела Аля, а когда Дитина ворвалась к девушке в комнату, Юля уже была готова. Ну как, покрутилась она перед застывшей на пороге служанкой, а у той от страха Шоколадный цвет кожи стал серым. Глаза округлились, рот открылся. "Вы что это, госпожа, на похороны собрались?" схватилась та за сердце. "Зариана, какие похороны?" сплеснула руками Юля. "Платье белое", всхлипнув, девушка ткнула пальцем в её сторону. Юля посмотрела на себя в зеркало. "Да, белое, очень симпатичное и прекрасно село по фигуре". Вы, госпожа, здесь чужая, много и не знаете, поучал её Зарьена, доставая из шкафа тёмно-синий наряд. Белый, цвет скорби, и зачем было его вешать в первых рядах в шкаф? возмутилась Юлия, стаскивая платье. Вот на земле, например, чёрный, цвет траура, но носят его не только на похоронах. Так смерть внезапна. пожаловали плечами девушка, помогая ей переодеться. Потому наряд должен быть под рукой. Чтобы сразу уважение к покойнику проявить, Юлия вспомнила трепетное отношение тапунов к умершим и спорить не стала. Синее, так синее, зато волосы ей уложили в высокую причёску, закрепили хитрой заколкой. Юлия с удовольствием полюбовалась собственным сияющим видом. Да здравствует вечернее преображение! И поспешила на ужин. Слуга проводил их до двери, открыл её. За порогом лежала темнота, лишь внизу, под ногами, бежали огоньки, указывая направление. "Зал доверия", восхищённо выдохнул совёнок, вцепляясь Юли в руку. А той сразу вспомнились родные квесты страшилки. "Надеюсь, здесь никто не станет хватать за ноги", пробормотала она, останавливаясь около последнего огонька. Дальше царила тьма, и соваться туда без фонарика не хотелось. Нет, Юлия, здесь никto за ноги не хватает, раздался из темноты голос Фильярги. Но ваша идея мне понравилась. Идите на мой голос. Руку вперёд она всё же выставила, её тут же обхватили сильные пальцы, потянули за собой. Савёнок по ровозикам втянулся следом. Садитесь. Ориентироваться в темноте было жутко неудобно, но она нащупала стол, мягкую скамейку, села и перевела дух. И задумалась, что лучше: ужин в темноте или завтрак под водой? И просто, без вывертов, местные умеют есть. Вам повезло, Юлия. Этот зал используется только для приёма важных гостей. И, как вы, наверное, догадались, сегодняшний ужин даётся в честь таицев, с которыми вы успели познакомиться. Вот сейчас Юлия была рада, что темнота скрыла вспыхнувшую щёки. Она всё ещё остро переживала провал с Живовиагрой. Его высочество открыто ржать не стал, но про себя наверняка над ней потешался. "И что такого особенного в этом месте?" спросила девушка, понижая голос. Окружающий мрак гасил звуки, заставляя чувствовать себя неуверенно, но больше всего напрягала темнота за спиной. Юля с усилием прогнала воображаемых монстров. Не маленькое Да и перед совёнком неудобно. Мы ждём ещё одного приглашённого, а после я вам всё расскажу. Простите, раздался звук шагов, пол качнулся, и третий сел за стол. Задержали дела. Можем отправляться. Отправляться? Юлия инстинктивно вцепилась в край стола, а пол под ногами снова качнулся, и они куда-то поплыли в темноте. Кажется, вниз. Или всё-таки вверх? Она нервно сглотнула, стараясь не поддаваться панике. Не бойтесь. На её ладонь легли тёплые пальцы и успокаивающе погладили. Неужели на самом деле боитесь? Голос третьего сочался иронией. После всех ваших лифтов, машин, самолётов и прочих странностей. В темноте и в лифте страшно, возразила она, особенно когда он застрял между этажами. Не бойся. Маленькая ладошка легла на локоть и сжала его. Я тебя защищу, поразительно хмыкнул третий. Обычно Ассар защищает подопечного, вздохнул и признался. С вами всё по-другому. Их летающий стул с диванчиками притормозил, и со стуком из темноты на стол приземлилась тарелка. Одна. Фильярк, ты начинаешь, поторопил третий. Сначала немного истории для Юли, а ты пока можешь начать. Тарелку переставили. Юлия поймала себя на том, что начинает напоминать тушканчика с огромными такими ушами, который сидит и нервно прислушивается в темноте, пытаясь угадать, что происходит. Этот зал возник как забава и одновременно как способ проверки доверия. Не видя друг друга, не смотря в глаза, общаться сложнее. Не так ли? Зато можно попытаться навредить или отравить. И потом одно блюдо идёт по кругу гостей. А игра мы пытаемся угадать состав. Если угадали, блюдо заменяют другим. Нет? Вторая попытка. А если никто не догадался и после второй, по любопытствула Юлия, зависит от снисходительности распорядителя, но могут и голодными оставить. Суровые игры, подумала девушка. а мужские пальцы между тем спустились к запястью, обхватили его и принялись чертить узоры на коже. И как-то стало понятно, что не только ради политики устраиваются ужины в этом зале. Тогда сегодня я ваше слабое звено, потому как ничего не понимаю в местной кухне. — Не переживайте, Юля, — подбодрил ее третий. — Голодной мы вас не оставим, правда, Альгар? Ты же не позволишь своей Асаре остаться без ужина. И, судя по звуку, тарелка была поставлена перед младшим. Старшие и на ужине заставляли брата учиться. Совёнок не подвёл, бодро перечислил 3 ингредиента. Тарелка едва заметно засветилась лимонным цветом секунд на 5, а потом их снова окутала густая темнота. Это значит, что он угадал, но использованных продуктов больше И теперь наша очередь, проговорил четвёртый. Он придвинулся ближе, касаясь её бедром, и темнота сделала его присутствие остро волнующим. Я помогу вам, третий поменялся с Альгером местами и оказался по соседству. Нельзя, чтобы Ассара была слабым звеном, пояснил его высочество, сознаваясь в грядущем жульничестве. И в чём выгода выигрыша? поинтересовалась девушка, желая понять Стоит ли напрягаться? Видите ли, Юля, мягко усмехнулся Харт, продвигаясь. Победа это всегда приятно. Кроме того, выход из зала доверия находится наверху, а туда ещё подняться надо. Вот сейчас правильный ответ Альгара подарил нам полметра. Значит, ей не показалось, подумала девушка. Столик действительно движется. Правильный ответ вверх, неверный вниз. Занятно здесь ранжирование дегустаторов. А что будет, если мы проиграем? Оба высочества синхронно вздохнули, а Совёнок высказался: "Ничего хорошего. Ещё одна традиция, Юлия. Нижний выход когда-то использовался для тех, кто не оправдал доверия, ну или для тех, от кого хотели избавиться. Сейчас там безопасно, но путешествие по подземелью вряд ли можно назвать приятным". Весёлая традиция нервно сглотнула девушка, по-новому оценивая происходящее. И снова этот дурацкий отбор. Победил и взвольно выход, как приличный человек, оказался лузером, добирайся к себе через грязные подвалы, ещё и с антуражем пыточных комнат. Это несложно, Фильерк обнял, завладел правой рукой девушки. Нажмите вот здесь. Он провёл её пальцами по краю стола. И в грудь толкнулась выдвинувшаяся планка. Возьмите приборы, предложил третий. Когда используете, верните обратно, и их заменят на чистые. Юлия нащупала холодный металл, то ли вилки, то ли ложки. Всё же вилки. Значит, будем пробовать второе. И как теперь этой вилкой себе в темноте глаз не выткнуть? Вот же местные затейники, чтоб их поносом пробрало. Теперь позвольте помочь. Четвертый снова завладел ее правой рукой. Третий придвинул тарелку. «Откройте рот!» – скомандовал фильярк. Губ девушки коснулось что-то теплое. Она осторожно сняла кусочек, прожевала, проглотила, совершенно не понимая, что съела. Между тем ее руку и не думали отпускать, бессовестно используя. «М-м-м, что-то очень знакомое, брат, но боюсь ошибиться». сказал Фильерг, проживав свой кусочек, и рука Юли сменила хозяина. Ты прав. Прямо на кончике языка вертится, согласился Харт, отведав блюдо. Юля недовольно поджала губы. Что за представления устроили братцы? Помощь зала. Ага. А самим ответить статус не позволяет. По подвалам в случае провала идти всем придётся. И вроде как цель благородная, а подвох так и чуется. «Вы видите в темноте?» – спросила она наугад. Больно уж движения братьев были уверенными для слепых. «Нечетко», – признался Фильярк. «Но видим, да. Ночное зрение – часть тренировок. Начинаем с пары часов, а заканчиваем тремя сутками в полной темноте». Снова их ритуальные заморочки, – поняла Юля, ощутив внутренне, как напрягся совенок. «Ведь ему предстоит такое же удовольствие». И зачем вам это? спросила она зло, отстраняясь от Фильярге и отбирая ладонь из рук Харта. В огненных пещерах с осушенным резервом даже крошку света не создашь, а выходить как-то надо, печально проговорил третий. Они помолчали. Мужчины вспоминали свой ритуальный опыт, явно не весёлый. Юля пыталась представить 3 дня в полной темноте и одиночестве. и заглушить внутренний голос, который требовал схватить Савенка в охапку и забрать от живодеров. «А я не боюсь темноты!» — вдруг нарочито-бодро проговорил Аль, и Юля была ему благодарна за смелость и поддержку. Он словно почувствовал ее сомнения и теперь сигнализировал. «Все в порядке, три дня в темноте меня не пугают. Потрясающий ребенок!» «Раньше его в этот зал и силком было не затащить!» "Или слышно прошептал на ухо Фильярк, добавив: "Вот что вы делаете с мужчинами, Юля". И, кажется, он имел в виду не только совёнка. "Так что у нас с блюдом?" вернул всех на землю третий. "Орехи", выпалила наугад Юля, единственное, что смогла хоть как-то идентифицировать. Тарелка подмигнула лимонным. "Отлично", похвалил третий, добавляя ещё два незнакомых ингредиента. Филиар разгадал соус, и первое блюдо, засветившись белым, исчезло со стола, а их ощутимо потащило вверх. И ужин начал Юле нравиться. Дальше пошло веселее. Первую попытку отдавали Алю. Деть справлялся неплохо, ошибался не без этого, и тогда тарелка мигала малиновым. Потом наступала очередь Юли. Высочеством было плевать на то, что она ничего не смыслит в местной кухне. а не наслаждались самим процессом кормления, безбожно подсказывая ответы. Юля тоже получала удовольствие от игры ровно до того момента, пока не услышала. «Это топунское национальное блюдо, его надо есть руками!» Она мысленно взвыла, в слабой надежде толкнула край стола, но на выдвинувшейся полочке нащупала пустоту. «Сказано руками, значит никаких столовых приборов для иномерянки!» и ни малейшего понятия о гигиене у местных. Но сначала ополоснём руки. Нет, о гигиене здесь всё же слышали. Раздался четырёхкратный стук, и по одной чаше с водой приземлилась перед каждым на стол. Юля зашарила по поверхности, но сделать ей что-либо не позволили. Четвёртый не только омыл свою, ближнюю к нему руку, но коснулся губами каждого пальчика. Третий ограничился водными процедурами. А когда Юля попыталась возмутиться, чувствовать себя куклой было неприлично, да и неудобно. Её заверили, что исключительно ради пользы дела стараются. Над нами только стол его величества поделился радостной новостью третий, явно намереваясь за ужином обойти по пашу, наплевав на авторитет родителей. Если вы разольёте воду или уроните еду, начислят штрафные баллы. добавил четвёртый. Суровость правил заставила Юлю скрипнуть зубами. Меня бы устроило и почётное второе место. Она высвободила конечности из рук братьев. Ситуацию слегка напрягала. Если интерес четвёртого она уловила давно, то третий нервировал своим вступлением в игру. И что им от неё надо? Переспать, развлечься, выиграть женщину у брата? М-м, да. Не хотелось бы стать ценным призом для соперничающих братьев или товарищей с серьезными намерениями. К чужачке, у которой статус чуть выше гувернантки, вряд ли. Юля решила быть реалисткой и не торопиться с выводами. Товарищи развлекаются, значит ей тоже можно. Вас бы устроила, а Альгара тут же подловил ее фильярк. Увидеть радость победы в глазах Савенка хотелось, обойти его величество – нет. Она до сих пор не знает, простил ли он ей стрингги. Знаете, кто под нами? провокационно протянул третий, наклонившись к самому уху. От жаркого дыхания, опалившего кожу, девушка вздрогнула. Тело напряглось, ощущая близость мужчины. Нет, с этими братьями она точно сойдёт с ума. Разве вам не хочется? Юля замерла, не дыша, пока этот искуситель держал паузу. обойти такихцев и отомстить за виагру, она облизала пересохшие губы. Братья её провоцировали, это факт, как и то, что провоцировали, не выходя за рамки ужина. Ни один не позволил себе даже руку положить на её колено, не говоря о большем. Лёгкий поцелуй прикосновение ни в счёт. И эта осторожность дарила чувство безопасности. Хорошо, сделаем пиратов. Сделаем Восторже же завопил Аль, но был тут же осажен. Не влекайся, тебе помогать не станут. Юля моргнула, осознавая несправедливость. Её взрослую тётю опекали как маленькую, а малолетнего совёнка заставляли всё делать самому. Осознав это, Юля подавила собственное возмущение. Деть уполезно, а она переживёт приступ интереса у братьев. Странное рассыпчатое блюдо Яв на крупиное с добавлением сладких фруктов. Юлия ела собственными руками. Зато на уборке следов неряшливости высочество отыгрались. У вас здесь испачкано. Палец Харта осторожно снял крупинку с уголка её губ. Вы уронили. И губы Филипьерга коснулись груди, слизывая крошку. Юлия прерывисто вздохнула, выругалась и заставила себя успокоиться. Если так дело пойдёт и дальше, Она не просто пару крошек уронит, а всё блюдо на себя вывернет трясущимися руками. Десерт встретила как родного. Нервы были в той стадии напряжения, что ещё немного, и она опрокинет чашку с чем-то сладким и взбитым на головы обоих. Никогда Юля не думала, что кожа на запястье может быть столь чувствительной, и одно лишь прикосновение будет выводить её из душевного равновесия. И ведь нескромная девушка, ну темнота, заинтересованность братьев, риск прогулки по подвалам и азарт игры кого угодно разодорят. Вы прекрасно держались, Юлия, проговорил Харт, когда окружающая темнота начала медленно, точно нехотя, сереть, и стало видно, что висят они в воздухе, одним краем касаясь бежевого камня вертикальной шахты, вторым зависнув над пропастью. Никаких заграждений за спиной не было. только широкий бортик дивана. Строенные колонны удерживали над головой крышу беседки, а вдоль стен шахты на разной высоте замерли такие же столики. Они действительно казались выше всех. Лишь ещё один столик застыл на одном уровне. Его величество пиратов они всё же сделали.